Глава 5 Я выровнял последнюю неровность на луке и довольно устоялся на свое творение. Хороший пастуший лук. Качество редкое. Урон 22-35. Ловкость плюс один. Выносливость плюс один. Описание. Подобные луки изготавливают мальчишки-пастухи-сотрогов-гномик-гор. с для защиты стат от обитающих там молодых волков. Однако отличная тетива добавляет оружие урона, наделяя стреляющего ловкостью и живучестью. Еще немного урона добавило мое знание оружейника-самоучки, однако в данном конкретном случае это мало что значило. Используя свои стрелы, а ваншотила бы кролей, будь даже у лука урон в одну единичку. Я торжественно вручил его нашей лучнице и, глотнув вина, чтобы опять поднять свои статы, вновь отправился на охоту. Получением шестого уровня призывателя не станет доступен для призыва кислотный гобот. Хотя я опять же сомневался в эффективности его использования в данном конкретном случае. Убивать он будет также с одного плевка, но плюет он с той же частотой, что ядовитый, а маны на его использование уходят в два раза больше. В итоге невинных душ он сможет загубить в два раза меньше, а это неприемлемо. «Зигзаг, давай загоняй сюда!» Я замолк, потому что ближайшие кусты затрещали, раздвигаясь и выпуская наружу антрацитово-черную тушу кроля-мутанта. Ибо без мутагенов получить из славного, ушастого кроля вот такого бугрящегося мускулами монстра невозможно. Холки мне по пояс, с одним отгрызенным ухом и мордой, изуродованной множеством шрамов, на обычного кроля он никак не походил. Кроль-убийца, босс берега Белой Кости. Уровень 25. КП 2000 из 2000. Я ойкнул и призвал прямо перед его носом ядовитого гобота. Кроль клацнул зубами и плюнул в меня его головой. Слава богам, до меня голова не долетела, растая в воздухе. Я на всякий пожарный ещё раз ойкнул и рванул обратно к берегу. Кроль говорить ничего не стал. Выдрал из заросли свою тушу и бросился за мной. Над берегом разнёсся тревожный пересвист дятлов. «Марья Ивановна, вы просто красавица!» «Это точно! Этот чёрный мех вам очень к лицу!» «А как он переливается на солнце?» «Просто великолепно. Жаль, кроль был только один. Нам всем приодеться бы не мешало». «Действительно жаль. Для меня это была самая лёгкая победа в игровой жизни. Одним эффектным прыжком, перелетев через меня, кроль приземлился на костяной берег и, не успев даже сказать что-то типа «Твою мать, что за херня?», как со всех сторон был окружён моими злыми сокланами. Семь наконечников копии воткнулось в мягкое пузико, Под ногами начал вспыхивать огонь, а сверху спикировала стая безбашенных дятлов. Шерсть полетела во все стороны, а потом я получил такой удар задними лапами в грудь, что побил мировой рекорд по прыжкам с вращением назад, совершив четверную сальтуху. Поэтому-то этот бой был для меня самым лёгким, ибо я весь его пролежал на земле, заливая её своими слюнями. странный это всё же приём, парализующий удар. Ты ощущаешь пинки по заднице, ты в полном сознании, можешь всё видеть. но даже пальцем у тебя пошевелить не получается. Пять минут. Целых пять минут пролеча от удара какого-то кроля. Если бы я был один, тот бы моя сказочка и кончилась. Но Сокланы его ко мне не подпустили. Первым делом над пляжем пронеслось бодрое кукареканье. Это Колян сагрил цель на себя. Цель наплевала на его кукареканье и, получив стрелу в плечо, сагрилась на Альдию. Олдрик встал между ними. Поэтому полетели отдыхать они вместе, в обнимку. Красиво и романтично. Правда, приземлились они оба на Альдию, так что каким бы ни был исход боя, боюсь одного бойца, мы точно не досчитаемся. Не альдии как вы поняли, а совсем наоборот. Потерпев неудачу с агровоплем, Колян изменил тактику, применив на боссе локации оглушающий удар щитом. Но так как никакого щита у него не было, то он просто отпружинил от упругого пуза монстра и прилетел ко мне на непродолжительный отдых. Это, видимо, вывело из равновесия нашего шеф-повара, Воздух разрезал её боевой поварский клич, после чего пространство наполнилось густым и сочным гулом и звуками ударов чугунной сковородкой по беспокойной голове никак не хотящего успокоиться ужина. Ужин заверещал, призывая себе на помощь вассалов, и на пляж робко начали выпрыгивать одинокие кролики, в основном первого уровня. М-да, с вассалами Чернышу не повезло. Да и мы весь день без дела не сидели, в погоне за прокачкой практически истребив всю местную популяцию косых. Те посидели, посмотрели, как возмущённая фурия лупцует по мордасам их босса, решили, что своя шкура ближе к телу, и тихо скрылись в прибрежных кустах. Охреневание от подобной ситуации явно отразилось на морде зверя, и я мысленно похихикал, подленько потирая ладошки. А что? Не только же нам охреневать от этой игры. Раздался особо смачный удар по морде, и в нашу сторону полетела пару желтоватых резцов, каждый размером с ладонь взрослого человека. после чего босс решил использовать ещё одну обилку. Он взревел и взвился в небеса, а когда рухнул вниз, по берегу прокатилась волна дрожи, снося всех, то ещё стоял на ногах, швыряя их на землю. Правда, и сам кроль не остался обделённым, ибо приземлился он на вызванного мной ядовитого гобота. Паралич параличом, но на способность призыва он никак не повлиял. Гобот изогнулся и вцепился в ближайшую выступающую часть тела босса. Кроль застыл на месте с выпученными глазами, боясь даже посмотреть себе на пузо, после чего исход боя был предрешен. Поздравляем! Вы убили кроль-убийца-босс берега Белой Кости. Уровень 25. Поздравляем! Получен новый уровень, 12. Получено 10 свободных очков характеристик. Поздравляем! Повышен уровень класса призыватель. Уровень класса призыватель 6. Рядом закряхтел Колян. Он уже успел встать, но от последней обилки опять улетел ко мне отдыхать. Он поднялся, поднял меня, стряхнул налипшую пыль и пошёл поднимать Марь Ивановну, скотина. Налетел небольшой ветерок, я покачнулся и рухнул. Если бы я упал вперёд лицом, то отряд бы не досчитался ещё одного бойца, одного зеленокожего, туповатого полуорка. А так я полежал ещё с минуту, глядя на плывущие в небе облака и дожидаясь окончания пролича. Так вот, отошли мы, значит, от пролича, наложенного на нас нашими туповатыми союзниками, и стали пробираться к подземному городу шкворчало на вертили туша гигантского кроля Лёгкий дымок поднимался к небесам затуманивая заходящее солнышко я вертел в руках шкуру примериваясь как лучше её обкарнать. колян продолжил свой рассказ о походе гномов красота да и со шкуры хлопот почти не было за лутов босса мы получили полсотни золотых мягкую будто выделанную шкуру кроля убийцы уникального качества и его тушу И пару подобранных мной резцов. Тоже уникальные. У шкуры просто пришлось отрезать концы передних лап и подол. Получилась шикарная шуба с капюшоном. Меховая накидка. Класс уникальный. Прочность 500 из 500. Броня 300. Самовосстанавливающаяся. Восстановление 1 единица прочности в минуту. Защита от физических атак 15%. Защита от магических атак 5%. Сила плюс 5. Ловкость плюс пять. Выносливость плюс десять. Шанс нанести парализующий удар пять процентов. Наложение полного паралича на одну минуту. Есть у меня нехорошее предчувствие, что в походе ее придется отдать Коляну. Он основной наш танк, а у него из брони только подтяжки для ношения гольф. И это не единственная проблемка. Кроличьи резцы преобразовались в снаряжение для питомца. Усиленные зубы. Питомцы. Класс уникальный. Усиление атаки зубами — 15-30%. И как ни странно, логи нам писали, что его можно одеть и на наших петов. Вот только ни один из них не согласился примерить такую замечательную штуку. На мой приказ подойти поближе, зигзаг показал мне крыло с оттопыренным средним пером и демонстративно отскакал подальше. Я потрогал исклёванную голову и не стал настаивать. Пришлось убрать зубные протезы подальше, так и не полюбовавшись на клыкастого дятла. Довольно жуткое место, должен вам сказать. Твари инферно пробрались туда. Из трещин в полу повсюду бьёт огонь. Здания обгорелые, и почти во всех них тоже бушует пламя. Повсюду чадный дым, жара и вонь, и зомби. Горящие зомби. Когда-то этот город населяли родокопы, и они забрались слишком глубоко. Огонь инферно поджёг угольные пласты, и часть города вместе с рабочими ухнула в бездну. С тех пор они ходят там непрекаянные. умирая и вновь возрождаясь в огненной бездне. В прямом противостоянии нам было не выстоять. Чуть стоит им кого-нибудь коснуться, и бедолага тут же вспыхивал, как сухая солома. И что нам оставалось? Выбрали мы здание покрепче, забрались на крышу и спустили вниз металлическую лестницу. Мертвяки по ней наверх ползут, а я тут как тут, наготове. Стою со своим молотом наперевес. Только горящая башка над крышей появится, хрясь по ней молотом, а мой подопечный — мастер-карт. Ещё и быка здоровенного на помощь вызвал. «Всё, всё, стоп, Колян, тебя опять на поворотах заносит. Опять ты истории из книжки рассказываешь. Чего-то такое я по молодости читал. Блин, вам правда нужна, или что бы интересно было? Правда? Интересно», — ответили мы хором, и Колян, закатив глаза, продолжил. «Ладно, хотите правду, сами виноваты. Слушайте, мы с постоянно чихающей и жалующейся толпой гномов спокойно прошли через пустующий город, пока добрались до Центральной площади. Там во всём городе вообще никого не было, даже крыс. Похоже, было это всё на законсервированную локу, ждущую какого-то ивента. На площади тоже тишина, только в центре площади каменный дракон стоит, натуральную величину изваянный. А на одном из его пальцев кольцо золотое блестит. Ну, думаю, это оно. Уже примерился топориком, чтобы палец ящеру ампутировать, но тут эти неумные гномы сполошились. Для них драконы — это что-то типа богов. это что они их 300 лет в глаза не видели, только усилило их пиетет к этим ящерицам. Меня оттолкали в сторонку и начали руно читать, что по всему постаменту были выбиты. Оказалось, что кольцо может взять лишь человек, породнённый с драконом. но ну, или гном, или орк. В общем, и поняли. Статуи надо было опалить истинным пламенем, и тогда можно будет забрать кольцо. Всё понятно, вперёд выходит Факир с Феней, Человек плюс дракон-питомец. Идеально. Вот только из-за проклятия с огнём у Фени не очень. Напора едва хватает, чтобы собственные усы подпалить. А чтобы нормального огоньку выдать, ему целую бочку крепчайшего алкоголя надо выпить. А гномы, сам не верю, что это говорю, все поголовно трезвенники. Не знаю, что у них в головах перемкнуло после того, как их в степь выгнали. Только алкоголь у них под строжайшим запретом. Говорят, бывало, что пьяниц они в обнимку с бочонком бухла заживо хоронили. Психи, конченные в общем. Я махнул стопку самогона, закрыл глаза, представляя себе город гномов. Абсолютную темноту пещеры пронзили первые робкие лучи мерцающего света. Сидящая на своде пещеры летучая мышь беспокойно заворочалась и запищала, глядя на невиданное здесь зрелище. Робкий огонёк, светившийся где-то далеко внизу, превратился в огненную змею, ползущую извилистой тропой в сторону заброшенного подземного города. Летучая мышь сорвалась с места, и яростно трепещах хрупкими крыльями устремилась в темноту. Там, среди заброшенных строений, в центре пустого пространства, было место, где она чувствовала себя особенно спокойно. Нырнув вниз, мышь зацепилась коготками за огромное каменное крыло и, вновь успокоившись, словно в одеяло завернулась в свои крылышки и закрыла глаза. Но не прошло и часа, как тишину вновь нарушил громоподобный звук многоголосых чихов, а величественные строение осветило пламя факелов, и многочисленных разноцветных кристаллов. На площадь начала вытекать река притихших гномов. Ещё пара минут, и исчезли звуки шагов, и тишину нарушало лишь хриплое дыхание сотен замерших в священном трепете воинов. Все взгляды, как один, впились в величественную фигуру, вставшую на дыбы каменного дракона. Она была настолько огромной, что даже самые сильные фонари и кристаллы не могли выхватить из темноты его голову. Смотрящих на величественную фигуру воинов, охватил священный... Благоговейный трепет. «Отлично!» Легко помахивая двуручным топором, вперёд вышел массивный полуорг, возвышающийся над гномами, как осадная башня над деревенским забором. «Кольцо на месте! Сейчас я этой ящерице палец отчикрыжу, и можно будет лететь к путям хаоса!» Застывшие на месте гномы постояли в ступоре ещё с полминуты, а потом единой, гомонящей толпой налетели на уже поднявший топор от коляна, оттаскивая его подальше от цветыни Среди воплей «Нет, нельзя, не так!» Мышь расслышала вопль полуорка. «Да ладно, реально! Вы хотите оживить эту хрень?» Но затем его голос окончательно заглушил всеобщий гномий гомон. Мышь поёжилась ещё плотнее, вжимаясь в тень под крылом гигантского летающего собрата, но скоро теней совсем не стало. Всю площадь залил свет. Десяток старейшин, облачённых в древнюю, пронесённую сквозь века и сохранённую сотнях битв броню подземной ковки, вышли вперед. и склонились над постаментом, вчитываясь в воспечревшие их руны. Сколько прошло времени, летучей мыши было неизвестно, но вот склонённые фигуры разогнулись, и старший из них произнёс. «Это Ирдас Каменный, на ветви каменных драконов, хранитель кольца хаоса, только достойнейший! Да дайте я ему палец отрублю и всего делов!» Вопящего Коляна вновь затолкали в задние ряды, и старейшина продолжил. «Только достойнейший, тот, кого можно назвать повелителем драконов, сможет разбудить хранителя и получить от него кольцо. Пламя! Истинное пламя дракона оживит его, вырвав из многовекового сна!» «Ладно, ладно, мы поняли», — вперед выбрался Феня. «И нет, зачем так карать Пакир, подгребай сюда! Сейчас все по красоте сделаем!» Вперед вышел рыцарь смерти с парой мечей. притороченных за спиной, и положил руку на крыло проклятого дракона. «Давай, Феня, жги!» Парочка подошла к постаменту, на секунду замерев на месте. На этот миг в пещере повисла полнейшая тишина. Все даже дышать перестали. А затем Феня раздулся чуть ли не в два раза и с рёвом выпустил на статую облако дыма и сажи. Воздух затрясся от неудержимого кашля проклятого дракона. грёбаные гномы!» Я к вам через полконтинента припёрся, чтобы попробовать знаменитые гноми и самогонки. А у вас не армия, а пансионат благородных девиц какой-то. Да и то, я думаю, в пансионате бухла побольше, чем у вас. Идите на хрен Сами на сухую своего дракона будете Пока все смотрели на задыхающегося дракончика, сквозь ряды гномов вперёд вновь пробралась фигура полуорка. Только вот на этот раз татуировка на его руке горела и пульсировала. Огненные сполохи бежали от хвоста, огибали запястья, и скрывались в ладони, свет в который разгорался всё сильнее. полуорк застонал и не в силах больше сдерживаться выкинул руку вперёд. С неё тут же сорвался поток ослепительного, неудержимого пламени. Потоки огня охватили каменное тело, и оно, вздрогнув медленно, будто при замедленной съёмке, начало рушиться, со страшным грохотом обрушиваясь вниз. Мышь отчаянно заверещала, но было поздно. Её опалил нестерпимый жар. а затем сверху навалилась невероятная тяжесть, ломая хрупкие кости».